Глава 15. На этот раз блондин был одет в белоснежный сюртук с золотыми пряжками и светлые брюки, заправленные в высокие сапоги на сложной шнуровке, золотистые, словно поцелованные самим солнцем волосы, зачесанные на правую сторону. Серьга с драконом покачивалась в ухе. Синие глаза смотрели на посетителей Цепко с вниманием голодного голубя, которого добрые люди решили покормить зерном. «А ведь мы уже встречались», – смутилась Эля, слегка поклонившись молодому человеку. «Да, совсем недавно виделись. Вы помогли моей спутнице», – улыбнулся блондин, мгновенно преображаясь, словно фотография, на которую наложили удачный фильтр. «Но сегодня вы выглядите гораздо ярче, госпожа. Я – личный охранник госпожи Элайзы. Прошу прощения, но с кем имею честь?» Блондин бросил неприязненный взгляд в сторону Джина. Словно тот был надоедливой букашкой и ответил. «Меня зовут Маркус де Триер. А вас?» Джин Просто Джин Беззаботно пожал плечами охранник и уставился на Элю, надеясь, что та снимет напряжение в разговоре. «Элайза. Можно просто Эля из рода Касабланка». Она назвала первую пришедшую в голову фамилию. Господин Касабланка покупал у нее травы и расписался в книге покупок. «Очень приятно, госпожа Эля». «Надеюсь, вы не против неформального общения?» «Если бы я знал, что вы сегодня придете в музей, сам бы вызвался вашим сопровождающим и все бы здесь показал. Мой отец не так давно передал мне это здание. А кому, как не владельцу, знать самые интересные предметы и связанные с ними местные тайны?» «О, тайны я люблю. Вы же говорите о городских легендах?» «Без особого интереса спросила девушка» подумав, что судьба подбросила ей встречу с одним из детриеров – легендарных охотников на драконов. И если в другое время это знакомство оказалось бы полезным, то сейчас может лишь навредить их с женом планом. К примеру, я рассказал бы вам о призраке женщины, потерявшей детей в пожаре, случившемся из-за павшего дракона. Она появляется здесь по ночам. Грустная история покачала головой Эля. Так не будем дальше говорить о ней. Маркус указал рукой на карту. «Вам знакома эта вещь? Это реликвия, оставшаяся от моего могучего предка». «Реликвия? А я совсем недавно видела подобную бумажку». Джин с силой наступил ей на ногу. Вскрикнув от неожиданности, Элли обиженно взглянула на него. Парень ответил убийственным взглядом, мол, как ты можешь раскрывать чужие секреты? «С вами все хорошо?» Маркус мягко опустил руку на плечо Элли. Девушка вздрогнула. Прикосновение неприятно обжигало. «Да, все хорошо. Я хотела сказать, что спутала эту карту с той, что видела недавно в книге, а та явно не была реликвией. Но почему вы считаете, что этот кусок бумаги ценен? К тому же, это не вся карта, а лишь обрывок». Мой великий прапрадед завещал карту своим потомкам, указав, что с ее помощью можно найти место силы дракона. По слухам, он нашел обрывок карты по время странствий, где другие части неизвестно, поэтому мне было интересно услышать, что вы видите подобное не в первый раз. Я просто приняла желаемость за действительное, вздохнула Эля, взглянув на наручные часы. Беседа с новым знакомым ее чем-то тяготила. А не хотите ли зайти со мной в трактир, работающий рядом с музеем? Там очень вкусное пирожное и горячий чай. «Угощение за мой счет». Джин и Элли не нашли предлога, чтобы отказаться, и последовали за радушным хозяином. Чай и пирожное действительно оказались очень вкусными, но достались они только Элли. Маркус сделал заказ для себя и для дамы. «Вы же охранник, так что позаботьтесь о том, чтобы меня и вашу госпожу никто не тревожил. Надеюсь, вы не думали, что я стану угощать чаем всех подряд». Джин стерпел издевку с непроницаемым лицом. Или же пришлось выслушать множество комплиментов в честь ее неземной красоты.